Биология. К вопросу о самозарождении жизни То, что по-русски звучит как образец высокого штиля «самозарождение жизни», то, что греки называют непривычно холодно и деловито «спонтанное зарождение», по латыни кажется непереводимой игрой слов «возникновение из гнили». Но чтобы вообразить себе такое, надо было решительно отвергнуть старую веру. В древних мифах сотворение жизни – удел богов. Античная философия усваивает мифы, чтобы затем подвергнуть их беспощадному критическому анализу. Один из величайших греческих мыслителей Аристотель является также одним из основоположников европейской науки. Все интересует его – метеорология и физика, география и зоология. Аристотель вообще удивляет нас своей необычайной любовью к изучению природы. своей неутомимой наблюдательностью и фиксацией всякого рода редких, а иной раз даже и забавных явлений жизни, писал о нем русский философ Лосев. Аристотель первым поверил и в самопроизвольное зарождение жизни. Он полагал, что остатки животных, гниющих и разлагающихся в толще воды или в земле, претерпевают превращение под действием воздуха и тепла. Из них зарождаются медузы, моллюски, улитки, черви, насекомые и даже угри. В последующие столетия античные ученые заметно расширили этот список и подробнее описали метаморфозы. По их представлениям, вши и клопы рождались из пота, выступавшего на теле. Скорпионы, осы, змеи и мыши испадали, а личинки – из заплесневевшего сыра. Отцы церкви усвоили эту практическую зоологию, и даже пытались соединить ее с библейской историей сотворения мира. Например, живший в середине IV века Василий Великий, один из наиболее почитаемых богословов и отцов церкви, поучал в беседах на шестоднев. Другое даже и ныне является живородящимся из самой земли. Ибо не только она производит кузнечиков в дождливое время и тысячи других пород пернатых. Около египетских фиф, Когда идет много дождя, вся страна наполняется вокруг полевыми мышами. В средние века, как в Европе, так и в исламском мире, где авторитет Аристотеля был очень высок, крупнейшие ученые того времени не сомневались в самопроизвольном зарождении жизни, как и в других теориях Аристотеля. Так философ и богослов Фома Аквинский считал, что при зарождении низших животных живительные лучи солнца и других небесных тел играют ту же роль, что при половом размножении мужское семя. В следующем столетии схоластик Блазий из Пармы, годы жизни 1345-1416, усомнился в том, что в страшные дни библейского потопа праведник Ноэ сумел укрыть в своем ковчеге всех тварей по паре, все виды животных. Ведь это было очень трудно сделать еще и потому, что многие животные не могли ужиться друг с другом. Поэтому он считал возможным, что после потопа новые виды животных стали зарождаться сами собой, пишет немецкий историк философии Даг Николас Хассе в своей книге «Самозарождение и картина мира» 2006 года. В эпоху Ренессанса авторитет Аристотеля в вопросе происхождения жизни был все так же велик. Как сообщает Хассе, в начале XVI века итальянский философ Тиберио Расселли Годы жизни 1490 1560 даже уверовал в то, что люди, по крайней мере дикари, могут спонтанно зарождаться, как черви или мыши. По его мнению, коренные жители Америки зародились из праха земного, ведь их предки не могли добраться до нового света на своих утлых лодках. От этой странной гипотезы недалеко и до мысли, что первые люди на Земле не были сотворены Богом, а появились сами собой. Нидерландский естествоиспытатель Ян Баптист Ван Гельмонт, годы жизни 1579–1644, не желая слепо повторять за Аристотелем его рассказы, решил проверить их и поставил опыт, который по праву заслужил место в книге самых безумных опытов швейцарского историка науки Рета Шнайдера. Выглядело это так: сыпав кувшин зерна пшеницы, ученый заткнул отверстие грязной рубахой. По прошествии трех недель запах, долетавший оттуда, стал меняться. «Вершилось неизбежное», — убедился Гельмонт. «Из зерна, пропитавшегося потом от одежды, зарождались мыши». По окончании этого, на первый взгляд и впрямь безумного опыта, самого Гельмонта удивило не появление мышей, это казалось ему чем-то неизбежным, естественным, а то, что мыши были разного пола. Это он не мог объяснить. В начале XVII века французский философ-материалист Пьер Гассенди, годы жизни 1592-1655, убедился в том же, поставив мысленный опыт, пишет Хассе. Весь мир для него состоял из атомов. При определенном сочетании атомов, считал он, материя оживала. Обычно такая комбинация атомов возникает в организме живых существ, готовых к размножению, а потом у них появляется потомство. Но в принципе есть малая доля вероятности, что атомы уникальным образом сойдутся и вне живого организма, внутри мертвой материи. Тогда она живет. Но веры в это оставалось все меньше. В 17 веке распространился принцип «все живое происходит из яйца». Его автор, английский врач Уильям Гарви годы жизни 1578-1657 заявил, что даже черви в протухшем мясе заводятся из крохотных, невидимых нам яиц, отложенных мухами. Вдохновившись идеей Гарвия, итальянский врач Франческо Реди годы жизни 1626-1697, решил проверить ее на практике. В опытах, поставленных им в 1668 году, одни горшки с мясом были плотно закрыты, другие обмотаны тонкой тканью. Третьи же открыты, и в них мясо было облеплено мухами. Как и ожидал ученый, черви завелись только там, куда проникали мухи. Невооруженным глазом ученый не мог разглядеть отложенные ими яйца. Однако даже этот блестящий опыт не сокрушил устаревшую теорию. Ведь после того, как ученые открыли многочисленные микроорганизмы, возникла догадка, что уж они-то зарождаются спонтанно. В 1748 году в этом убедился английский священник и естествоиспытатель Джон Нитхэм. Годы жизни 1713-1781. Наполнив сосуд горячим мясным бульоном, он закупорил его, а через несколько дней, открыв сосуд, обнаружил там множество микроорганизмов. Швейцарский естествоиспытатель Шарль Бонне, годы жизни 1720-1793, обдумывая результаты этого опыта, предположил, что микроорганизмы проникли в сосуд сквозь мельчайшие невидимые отверстия. Наконец, в 1768 году итальянский натуралист Ладзарос Спаланцани годы жизни 1729-1799, доказал, что в тщательно прокипяченном отваре, разлитом в хорошо прогретые, плотно запаянные затем сосуды, даже по прошествии нескольких дней, не может зародиться жизнь. Когда же он раскупорил сосуды, в них вскоре появились микробы. В XIX веке знаменитый французский микробиолог и химик Луи Пастер годы жизни 1822-1895 подвел окончательную черту под теорией спонтанного зарождения живых организмов. Для этого он взял термически стерилизованную питательную среду и поместил ее в открытый сосуд с длинным изогнутым горлышком. Сколько бы сосуд не стоял на воздухе, никаких признаков жизни в нем не наблюдалось, поскольку споры бактерий оседали на изгибах горлышка. Но стоило сполоснуть водой изгибы, как вскоре в сосуде начинали размножаться микроорганизмы. В 1862 году Французская академия наук присудила Пастеру премию за разрешение вопроса о саморождении жизни. Два года спустя Пастер обнародовал принцип «все живое возникает из живого». Однако этот принцип не может считаться законом, поскольку противоречит стандартной модели космологии. В нашей Вселенной после того, как она возникла в пламени Большого Взрыва, не могло быть живого вещества. Оно зародилось впоследствии, в процессе абиогенеза, самопроизвольного образования органических соединений. В противном случае... Объясняя появление жизни во Вселенной, придется вернуться к древним как мир мифам.